Дядя Кузя, а из кустов вылезла огромная морская свинка Раз в пять длиннее обыкновенной Наверное, у нее аппетит хороший Чевостик, Это не морская свинка Ты заметил водосвинку А в остальном ты прав Это животное больше всего похоже на сильно выросшую морскую свинку Водосвинки живут рядом с водоемами Питаются они прибрежными растениями У водосвинок на лапах между пальцами Есть плавательные перепонки Которые помогают этим животным Очень хорошо плавать и даже нырять Вот это я понимаю Правильное название Не то что у морской свинки Водосвинка И правда свинка, которая любит воду